Глава восемнадцатая. Путешествие по затонувшей Европе. После того, как английский король столь странным образом стал членом его команды, Ковчег продолжил свой путь в направлении того, что когда-то было Европой. Место, где произошла встреча с Жюль Верном, находилось к западу от мыса Фенистере и, согласно расчётам капитана Армса, на 15 градусах 4 минутах западной долготы 44 градуса 9 минутах северной широты. Скос Мари решил зайти в Бескальский залив, обогнув его южное побережье, чтобы полюбоваться Кантаборийскими горами, многие вершины которых, по его мнению, всё ещё должны находиться значительно выше уровня воды. Вот вершины Европы, сказал капитан Армс. Они находятся менее чем в 20 милях от берега. Самая высокая точка 8670 футов над уровнем моря, или тем, что раньше было уровнем моря. Мы могли бы подойти к нему достаточно близко, Без какой-либо опасности, чтобы увидеть, как высоко поднялась вода. Ты знаешь эту местность? спросил Космо. Так же хорошо, как я знаю карту и компас, воскликнул капитан. Я видел вершины Европы сотни раз. Однажды я потерпел крушение на этом побережье, и будучи любознательным человеком, я воспользовался возможностью подняться на хребет и посмотреть на старые шахты. И это тоже было любопытное зрелище. Но самым любопытным зрелищем были пастушки и дресвиды, одетые так же, как и мужчины, в домотканые штаны, которые никогда не изнашивались. Их можно встретить где угодно на склонах Пико дель Ферро, пока двормани бродится со своими стадами. А сыр, который они сделали, хмм, такого сыра нигде больше нет. "Ну что ж, если ты так хорошо знаешь это место", сказал Космо, направляясь к нему как можно быстрее. Мне либо бытьно узнать, насколько высоко поднялся этот потоп к настоящему моменту. Может быть, нам удастся спасти пастушку, усмехнулся капитан. Она была бы украшением вашего нового йеменского сада. Они продолжали идти, пока приблизившись к 5 градусам западной долготы, пока не начали мелькать горы Северной Испании. Всё побережье было под водой а также предгорья и нижние хребты, но некоторые вершины можно было разглядеть далеко в глубине материка. Наконец, с помощью осторожной навигации, капитан Армас подвёл судно довольно близко к старой береговой линии Аустурии, и так давно знал вершины Европы. Вот они, воскликнул он. Я бы знал их, если бы даже они эмигрировали в центр Африки. Вот старая Торе де Середу и Пения Санта "Насколько ты сказал высота главной вершины?" спросил Косма. "Высота 8670 футов. Исходя из вашего знания побережья, вы думаете, что безопасно подплывать ближе?" "Да, если вы уверены, что вода находится не менее чем на 2400 футов выше уровня прежнего. Мы можем подойти достаточно близко, чтобы увидеть линию воды с вершины. Высота которой 200 футов. Тогда продолжай." Они подобрались ближе, чем могли себе представить. Настолько близко, что с самой высокой смотровой площадки на Ковчеге смогли в свои телескопы очень ясно видеть, где вода мывает бесплодные горные склоны на, казалось, огромной высоте. «Мне жаль ваших пастушек», — сказал Космо, улыбаясь. «Я не думаю, что вы нашли бы там кого-нибудь, кого можно было бы спасти, если бы смогли добраться до них. Должно быть, все они затерялись в потоках, которые лились с этих гор». — Жаль, что их нет больше, — сказал капитан Армс. — Это были прекрасные женщины. Такого сыра, как в Трисвида, больше не будет. Космо поинтересовался, позволяет ли капитану знакомство с топографией хребта сказать, насколько высока эта вода. Капитан после долгого осмотра заявил, что он уверен, что она находится не менее чем в четырех тысячах футах над старой береговой линией. — Тогда, — сказал Космо, — Если вы правы на счёт высоты того, что вы называете Торедо-Середо, то должно быть 4670 футов, и во верхней части всё ещё находятся над водой. Посмотрим, так ли это. Космо произвёл измерение с помощью приборов и объявил, что результат показал значительную точность предположения капитана Армса. «Я так и подозревал», — пробормотал он. «Эти ужасные ливни, которые, возможно, были сильнее в другом месте, чем там, где мы столкнулись с ними», Мы увеличили подъём почти на 70%, превысив то, что показали мои датчики. Теперь, когда я это знаю, промолвил он, обращаясь к капитану. Я изменю курс к овчагам. Я стремлюсь попасть в Индийский океан как можно скорее, возвращаться назад, чтобы пересечь Сахару было бы большой тратой времени, а при таком повышении уровня в этом нет необходимости. Мы просто отправимся через Южную Францию, держась к северу от Пиренеев. И так далее в путь до района Средиземного моря. Капитан Армес был поражён смелостью этого предположения и поначалу решительно возразил против такого курса. На юге Франции есть довольно высокие места, сказал он. Это сивентские горы, которые довольно далеко приближаются к Пиренеям. Вы уверены, что глубина воды везде одинакова? Ну, что за вопрос для старого моряка, возразил Космо. Разве ты не знаешь, что уровень моря везде одинаков? Потоп не имеет никакого значения. Она стремится к своему уровню, как и любая другая вода. Но, «Ну, может быть, сверсковыны плыть между этими горами, настаивал капитан. Чушь! Пока небо чистое, вы можете всё отлично наблюдать. И вы достаточно опытный штурман, чтобы не бегать по горам. Космоверцц как обычно был непоколебим в своём решении. Он менялся только тогда, когда у него были свои причины и курс ковчега был проложен, соответственно, к старому французскому побережью Ландов, настолько низкому, что теперь оно было покрыто почти четырьмя тысячами футов воды. Чувства пассажиров были глубоко взволнованы, когда они узнали, что на самом деле они плывут над погребенной Европой, и они с удивлением смотрели на воду под ними, вглядываясь в нее, как будто пытались обнаружить ужасные тайны, которые она скрывала, и возбужденно разговаривали на дюжине языков. Ковчег продвигался медленно, делая не более пяти или шести узлов. И на второй день, после того, как они оставили Пьянс-де-Оропа, они проходили вдоль северной склонна Пиренеев, и над котловиной, в которой когда-то лежал прекрасный город По. Видный Пиренеи с этой точки был прославлен до потопа как один из самых замечательных в мире. Теперь он утратил свою красоту, но приобрел впечатляющее величие. Вся Франция, насколько хватало глаз, представляло собой море с длинными океаническими волнами, медленно волнующимися и по поверхности. Это море внезапно обрывалось там, где оно встретилось с горами, которые образовали для него берег. Не похоже ни на один из тех, что когда-либо видели сотни глаз, с удивлением наблюдавших за ним из ковчега. Затопленными долинами и хребтами, которые, как они знали, лежали на морском дне, перед ними возвышались вершины Пьюгдюмиди, Пик де Гер, Пик де Бигор массив Габизо, Пик Моне и десятки других знаменитых возвышенностей, поднимающиеся ломанными рядами, как медвежью шкуру безнадежной надежды, сопротивляющиеся до последнего на картинах старинных сражений. Здесь, благодаря конфигурации затопленной земли, ковчег мог подойти довольно близко к некоторым потопленным горам, и космос воспользовался возможностью, чтобы произвести новое измерение высоты потопа, которое, как он обнаружил, была, несомненно, не меньше, чем показывали его прежние оценки. Наблюдая в телескопах за огромными плечами Моне, Вискоса, Дердедена и близлежащих высот, когда они парили над долиной Лурд, Космо и Капитан увидели ужасные последствия, вызванные потоками дождя, которые сорвали растительность, чье зеленое одеяние было пократо, славы высоких пиренеев на французской стороне. Вскоре их внимание привлекли какие-то движущиеся объекты, И со второго взгляда они поняли, что это были люди. — Боже, милостивый! — воскликнул Космогерсальм. — Здесь есть вышившие. Они взобрались на горы и нашли убежище среди скал. Я даже не предполагал, что это возможно. — И среди них есть женщины, — сказал капитан Армс, опуская подзорную трубу. — Ты не оставишь их там. — Ну что я могу сделать? — Спустить шлюпки, — ответил капитан. — У нас их много. — Там могут быть тысячи людей, — задумчиво ответил Космо. — Я не могу принять их всех. — Тогда возьми столько, сколько сможешь. — Клянусь Богом, сэр, я их не оставлю. К этому времени некоторые из пассажиров, у которых были моечные бинокли, обнаружили беженцев на далеких возвышенностях, и большое волнение распространилось по всему ковчегу. Крики раздались из всех частей судна. — Спасите их! Идите к ним на помощь! Не дайте им погибнуть! Квас на Версале оказался в ужасном затруднительном положении. Он ни в коем случае не был лишен человечности и, как мы видели, был способен на глубокое сочувствие. Но у него уже было столько людей в ковчеге, сколько он считал нужным взять, учитывая то, что было сделано. И, кроме того, он не мог бросить все сразу, свои первоначальные убеждения в необходимости тщательного выбора своих спутников. Он долго оставался погруженным в свои мысли, в то время как капитан кипел от нетерпения И наконец заявил, что если Космо не отдаст приказ пустить шлюпки, он сделает это сам. В конце концов Космо уступая скорее своим собственным гуманным чувствам, чем уговорам других, согласился на эксперимент. Одолжённые левиумных катеров были быстро спущены и отправлены, в то время как ковчег на малом ходу продолжал описывать круг настолько близко к горам, насколько это было безопасно. Сам Космо сел в переднюю лодку. Мощные двигатели катеров быстро понесли их к высоким склонам, где неисчастные искали убежище. И когда они приблизились, и бедные бегляцы увидели, что спасение близко, и многие из них упали коленями на камни, и их руки были обращены к небесам. Катера были вынуждены двигаться с большой осторожностью, когда они приблизились к неровным склонам затопленных гор. Это был Пьер Дюфо, на котором люди нашли убежище. Но люди на борту были полны решимости осуществить спасение, и они не принимали опасность слишком остро. Наконец, катер Космо безопасно причалил, и остальные быстро последовали за ним. Когда Космо выскочил на плоскую скалу, толпа мужчин, женщин и детей, рыдающих, плачущих и приносящих молитвы и благословения, мгновенно окружила его. Некоторые заламывали ему руки в экстазе радости, некоторые обнимали его, некоторые падали перед ним на колени и пытались поцеловать его в руки. Космо не смог сдержать слез, и экипажи катеров были тронуты в равной степени. Многие из этих людей могли говорить только на горном наречии, но некоторые были беженцами с курортов в долинах внизу, и среди них были два английских туриста, которые были застегнуты в горах внезапным наводнением. Они проявляли сравнительное хладнокровие и выступали в качестве представителей остальных. «Ей -богу — Ей-богу! — воскликнул один из них. — Добро пожаловать, кто бы вы ни были! Мы были уже на грани срыва. Ма что за корабль у вас там? Я, Космоверсаль. Тогда это тот самый ковчег, о котором мы слышали. Почти всё должен был узнать у вас, потому что я достаточно часто видел вашу фотографию. Вы пришли, чтобы забрать нас, я полагаю. Конечно, ответил Космом. Сколько вас всего? А всё, что вы видите здесь. Я бы сказал около сотни. Местами не в горах вокруг есть и другие. В самом начале нас было должно было около 1000 человек, но большинство из них погибли, попав под ливень или унесёнными потоками лорд Сонсдаун указал на своего спутника, который серьёзно и чёпорно поклонился. И я, Эдвард Куислингтон, отправились пешком через Перене, из конца в конец. После того, как осатаж по поводу великой тьмы утих, и мы добрались до Марбора, а затем спустились в Гаварни. На До нас дошли вести о том, что море поднимается, но мы не придали этому особого значения, а потом, продолжая подниматься на высоту, мы не слышали даже слухов из нижнего мира. Небо развёрзлось перед нами, как бортовой зал воздушной эскадрильи. Я уверен, что едва ли смогу рассказать, как нам вообще удалось сюда добраться. А на самом деле вода унесла нас вниз, по склонам гор, и то, почему она не утопила нас, остаётся вечной загадкой. Каким-то образом мы оказались среди этих людей, которые пытались подняться наверх, уверяя нас, что внизу нет ничего, кроме воды. И, наконец, мы нашли тут кое-какое убежище, и с тех пор мы здесь. — Вы наверняка мало ели, — сказал Космо. — Не слишком много, уверяю вас, — ответил англичанин с грустной улыбкой. — Но эти люди поделились с нами тем немногим, что у них было, или что они могли найти. Всем и вся, что было съедобным. Они чертовски хороши, скажу я вам. Когда ужасный дождь внезапно прекратился и небо прояснилось, продолжил он. Нам удалось высохнуть через день или два. И с тех пор мы жевали кожу, пока не осталось ни единого ботинка, ни единого ремня. Сначала мы подумывали о том, чтобы попытаться построить плоты, но тогда куда мы могли поплыть? Не было бы никакого смысла плыть по затонувшей стране. Когда вокруг нас не было видно ничего, кроме гор, которые выглядели ничуть не лучше тем те, на которых мы едва существовали. Тогда я должен доставить вас на борт ковчега, пока вы не умерли с голоду, сказал Космо. Многие уже умерли от него, ответил Уильсонтон. К этому времени Космо Версаль избавился от всех следов нежелания, которое он поначалу испытывал увеличить численность команды своего корабля, добавляя случайно подобранных рекрутов. Его сочувствие было чрезвычайно возбуждённым. И в то время, как он ускорил погрузку и отправку котеров, он спросил англичанина, который с бесстрастным терпением своей нации оставались до последнего, думают ли они, что в горах есть другие беженцы, до которых они могли бы добраться. "Не осмелюсь сказать, что на этих вершинах вокруг нас тысячи бедняг, блуждающих среди скал", ответил Эдвард Уилслингтон. "Но я полагаю, что вы не смогли бы добраться до них". Если я кого-нибудь увижу, то попытаюсь. Этоил Косма обводил своим мощным телескопом все склоны гор в пределах видимости. Наконец, на склонах высокой горы Мон-Айгу, через затопленную долину Кьюго, он заметил несколько человеческих фигур, одна из которых явно пыталась подавать сигналы, вероятно, чтобы привлечь внимание ковчега. Немедленно вместе с англичанами и остальными из тех, кого нашли в Пьере де Фо, он спешил на своём катере на помощь. Они нашли четырех мужчин и трех женщин, которые бежали из узкой долины, в которой находится Бен-де-Газуст, и которые были на последней стадии истощения. Их взяли на борт, а затем, когда никого больше не было видно, Космо вернулся в ковчег, куда уже прибыли другие катера. И это были последние, кого спасли из могучего Пиренейского хребта, в глубоких долинах которого располагались знаменитые курорты Курте, Обон, Ошо, Баньер, Дюлюшонн, Ваньер де Вегор и множество других. Без сомнения, как и говорили англичане, тысячам людей удалось подняться в горы, но теперь никого не было видно, а те, кто мог быть там, были оставлены погибать. Прибытие беженцев вызвало большое волнение в ковчеге. Пассажиры окружили их добрым вниманием, а когда они достаточно оправились, с удивлением и глубочайшим сочувствием слушали их захватывающие рассказы о страданиях в горах. Лорд Сонсдаун и Эдвард Уислинтон были поражены, обнаружив своего короля на борту ковчега, и вскоре английские члены компании образовали нечто вроде семейной вечеринки, на которой председательствовал несчастный монарх. Всего спасённых было 106 человек. Путешествие ковчега теперь возобновилось, огибая Перенеем, но на большом расстоянии Наконец, капитан Армс объявил, что, согласно его наблюдениям, они проходят над местом древнего густонаселенного города Тулуза. Это напомнило Космо-Версалю о прекрасных картинах чудесной и богатой земли, которая лежала так глубоко под ковчегом, и он начал говорить с капитаном о славе его истории. Он говорил о последнем великом завоевателе, которого знал мир, Наполеоне, и обсуждал его великолепную карьеру и ссылался на тот факт, что он умер на скале посреди того самого океана, который теперь поглотил все места его завоеваний. Когда отперя смотрящий позвонил вниз, что на воде впереди что-то виднеется. Через некоторое время они увидели это, небольшой движущийся объект, который быстро приближался к ковчегу. Оба одновременно воскликнули: "Жюль Верн!" Ошибки быть не могло. Он двигался спиной чуть выше уровня моря. Французский флаг развивался на небольшой мачте, и они уже могли различить фигуру де Боушама, стоящего в своей прежней позе, с ногами ниже края круглого отверстия наверху. Космо приказал показать звёздно-полосатый флаг в знак приветствия, и очень довольный встречей поспешил вниз и приготовил вспомогательный трап. «В любом случае, на этот раз он должен подняться на борт!» — поскликнул он. «Я не приму отказа. Я хочу узнать этого парня получше!» Но на этот раз де Баушам и не подумал отказываться от гостеприимства ковчега. Как только он оказался в пределах слышимости, он крикнул «Мои приветствия, месье Версалю, его очаровательным попутчикам! Могу ли я получить разрешение подняться на борт и лично представиться? Я хочу рассказать вам кое-что очень интересное». Все в ковчеге, кто мог найти место, наблюдали за Жюль Верном и пытались мельком увидеть его доблестного капитана и услышать, что он скажет. И в тот момент, когда его просьба была услышана, поднялся гул голосов, среди которых можно было различить такие восклицания, как «Пусть он поднимется! Отличный парень! Набор пожаловать до баушам! Ура, Жульверну!» Король Ричард был в первых рядах зрителей, махая рукой своему спасителю. «Конечно, вы можете подняться на борт!» Сердечно воскликнул Космом, одновременно ускоряя приготовление к спуску трапа. «Мы все вас рады видеть! И приведи с тобой своих спутников!»